Постскриптум. Американский нигилизм. Газа как очередное доказательство. Три недели, последовавшие за возобновлением конфликта между Израилем и Хамас 7 октября 2023 года, показали, что Вашингтон предпочитает насилие в его сыром возбуждающем виде. Столкнувшись с войной, в которой главными жертвами с обеих сторон были в основе мирные жители, Соединенные Штаты сразу же сделали выбор в пользу эскалации конфликта. 8 октября они перебросили свой первый авианосец в Восточное Средиземноморье, чтобы поддержать Израиль. А 14 октября последовал второй. В этой инстинктивной реакции не было никакой военной необходимости. Кто мог поверить в иранскую атаку? У Израиля есть ядерное оружие. У Ирана нет. Вскоре Джо Байден нанесет визит солидарности в Тель-Авив, а по возвращении 20 октября произнес речь, которая была по-детски проста. «Хамас равно Путин, Израиль равно Украина». Он забыл, что в Израиле проживают около миллиона граждан родом из России. Они очень привязаны к своей родной культуре и не могут понять, что бы ни говорили западные СМИ, ни искоренение русского языка Киевом, ни нацистскую символику экстремистски настроенных украинцев. Равнодушие Вашингтона к реальным израильтянам удивляет. Именно с воображаемой страной Соединенные Штаты заявляют о своей безграничной солидарности. 27 октября 2023 года Соединенные Штаты отказались голосовать за резолюцию об установлении немедленного прочного и длительного гуманитарного перемирия, предложенную Иорданией. 120 государств проголосовали за, 45 воздержались и только 14 проголосовали против. Израиль, США, Фиджи, Тонга, Маршалловы острова, Микронезия, Науру. Папуа, Новая Гвинея, Парагвай и Гватемала, а также Австрия, Венгрия, Чехия и Хорватия, призрак Австро-Венгрии. Голосование американцев против перемирия является нигилистическим, отвергающим общую мораль человечества. Большинство западных стран воздержались, включая страны американской оси в Европе, такие как Великобритания, Польша и Украина. Франция, Норвегия, Ирландия, Испания и Португалия одобрили предложение Иордании, а также Россия и Китай. Германия воздержалась, решение, которое, однако, ослабило ее традиционную произраильскую позицию. Несогласованность действий Запада, несомненно, свидетельствует не только о сохранении обычной морали – массовые убийства мирных жителей должны прекратиться, но и о рефлексе страха перед стратегической безответственностью Соединенных Штатов. Этим голосованием в разгар войны на Украине Соединенные Штаты решили немедленно и надолго отторгнуть от себя мусульманский мир. Наименее тревожной интерпретацией было бы представить поддержку Соединенными Штатами войны против Хамас как способ заставить людей забыть о том, что они проигрывают войну на Украине, и самим забыть об этом. Наконец-то появился театр военных действий, где они могут вести себя свободно, не опасаясь российского возмездия, еще немного побомбить Сирию, а когда-нибудь, возможно, и Иран. Восточное Средиземноморье – единственное море, где американские авианосцы остаются в строю, поскольку китайские гиперзвуковые ракеты сделали их устаревшим оружием для обороны Тайваня. Увы, Владимир Путин отправил 18 октября над Черным морем разведывательные «Миги», вооруженные ракетами «Кинжал», способными поразить эти авианосцы за 5-10 минут. Западная пресса, в течение нескольких месяцев питавшая нас иллюзиями о победоносном украинском контрнаступлении, испытала несомненное облегчение, когда ей пришлось обратить свое внимание на эту новую войну. Что касается Соединенных Штатов, то концепция нигилизма позволяет нам пойти дальше в нашей интерпретации. Их бездумная и безоговорочная приверженность Израилю – это симптом настроя на самоубийство. НАТО находится в состоянии войны. В главе 11 мы увидели, что большинство незападных стран, остальной мир, склоняются на сторону России, и их отказ соблюдать западные санкции держит российскую экономику на плаву. Саудовская Аравия сотрудничает с Россией в регулировании цен на нефть и примиряется с Ираном, союзником России, под благосклонным надзором Китая, союзника России. НАТО также проигрывает промышленную войну, оказавшись неспособным производить боеприпасы и ракеты в достаточных количествах. К началу октября 2023 года стало широко известно о провале летнего контрнаступления украинских войск и начались разговоры на тему развала Киевской армии. Именно на этом фоне правительство США решило усилить поддержку России со стороны мусульманского мира. Позиция ястребов администрации Байдена, распространившаяся с Украины на Ближний Восток, дала России, несмотря на то, что она находится в состоянии войны, возможность предстать в качестве силы мира. Для арабского мира сейчас Россия является единственным возможным щитом против возобновления насилия со стороны Соединенных Штатов. Предпочтение Вашингтона к войне заставляет нас представить, что однажды израильтяне, уставшие от бесконечной войны, наконец обратятся к России, с которой они по-человечески близки, чтобы помочь им выбраться из трясиной репрессий. Если мы хотим предугадать стратегический выбор Америки, нам необходимо отказаться от аксиомы рациональности. Соединенные Штаты не ищут выгоды, оценивая затраты. В Вашингтонской деревне, в стране массовых расстрелов, в эпоху ноль религии главным импульсом является потребность в насилии. 30 октября 2023 года. Текст читал Владимир Авор.